Находка. В зале ожидания одного из больших парижских вокзалов пришёл некий важный господин. На скамеечке сидел мусорщик Ламе, один из парижских мусорщиков, специализирующихся на подбирании окурков. Как известно, они из собранного табаку набивают папиросы и продают их поштучно. Ламе ужинал коркой чёрствого хлеба. Он поднял глаза и, увидев запоздавшего путешественника, выразил своё мнение о его происхождении средствах и средствах общественного положения такими словами: Чёрт возьми, это настоящий гаван. Господин постучал у окорчика кассы. Билет первого класса в Копенгаген. Обыкновенный курильщик, когда собирается отсчитывать деньги и получать сдачу, бросает окурок своей сигары. Ламе, зная это, подошел поближе и приготовился подобрать будущую добычу. Он ошибался. Сигара продолжала торчать у пассажира в зубах. Ламе вернулся на место. Из кармана шубы, которую господин положил на скамейку, торчал бумажник хорошего русского Софьяна. Быстрым движением Ламе переместил бумажник к себе в карман. Отход в 12:52. Благодарю вас. Окошечко кассы закрылось, и господин направился к платформам. Ламе открыл бумажник. В левом отделении он нашёл визитную карточку Жюль Кристофидис. В левом отделении приютились две пачки тысячефранковых билетов по 15 штук в каждой. Ламе пересчитал первую пачку, затем вторую. Затем пересчитал обе. — Совершенно верно. Тридцать тысяч. У него в руках тридцать тысяч. Лицо его расплылось в счастливую улыбку. Ему пришлось сдержаться, чтобы не расхохотаться вслух. Он был хороший сын и сейчас же подумал о своей матери. Он был хороший муж и подумал о жене. Но он был хороший гражданин. И поэтому подумал также о полиции. Ламе выбросил бумажник со всеми деньками в глубине зала у печки. Он постарался придать ему такое положение, как если бы бумажник сам выпал из кармана. Затем он вернулся к себе на скамейку. Да, и как в самом деле смог бы он, Ламе, мусорщик, собирающий окурки, разменять на мелочь такую значительную сумму? Он взял из своей сумы новый кусок хлеба. На сей раз это был кусок белого, плетеного. В самом деле ведь его провизию закупала не всегда одна и та же прислуга. Ламе заснул, но скрип вывел его из дремоты. Бумажник не лежал уже на полу у печки. Какой-то человек удалялся на цыпочках. Ламе проворчал. «Ах, черт возьми, почему же он, а не я? Это уж чересчур!» И он резко окликнул. «Псс, послушайте, сударь!» «Что? Что вы хотите?» «Бумажник! Бумажник, который вы только что уворовали!» Господин отрицал. «Он украл бумажник? Никогда!» «Он клялся в честность! Он может назвать свое имя! Его зовут Рабоден!» и он в течение двадцати лет служит кассиром и щитоводом в одном предприятии на улице Парадис в Вальмондуа. Если нужны справки о нем, можно обратиться по месту его жительства. Но, наконец, зачем ему врать? Действительно, он нагнулся. Он спешил, но, заметив, что его бумажник упал на пол, остановился и поднял его. Бросьте шутки! В бумажнике было десять минут тому назад, до того, как вы прошли. «Тридцать тысяч франков! Это я их бросил!» Ребаден расхохотался. «Вы выбросили тридцать тысяч франков?» Он утверждал, что хорошо знает всех Ротшильдов, так как часто встречает их на бульварах. Он знает также всех богатых американцев — Фрокфеллера, Вандербильда, Гульда и других, так как часто видел их фотографии в журналах. а Ламе, по его мнению, не похож ни на одного из этих миллиардеров. Рибаден удалялся. Ламе, умоляя, вцепился ему в рукав. — Ну, в самом деле, послушайте. — Что в самом деле? — Я не знаю, о чем мы с вами можем говорить. Если эта сумма представляет вашу собственность, докажите. Ламе потерял терпение. — Вы требуете доказательств? — Вы требуете? — Ладно. Да, я признаю, что это деньги не мои, не вполне мои. Я украл их у некоего Крисофидиса, который в настоящее время мучится в курьерском поезде в одну из самых далёких столиц Европы. Ломей испытывал некоторые чувства стыда от своего признания и рассчитывал, по крайней мере, воспользоваться плодами своей откровенности. Он протянул руку. Ребаден почесал затылок. Вдруг он опустил одну из пачек кредиток в правый карман пальто, другую — в левый карман, и схватил Ламе за воротник. — Как? Вы украли эти деньги и смеете мне признаваться в этом? Мне противно смотреть на вас! Вы мошенник! Гнусный мошенник! Подлый вор! Если бы земля под ногами у Ламе пожелала бы разверзнуться... Бедняга был бы счастлив провалиться, хоть в преисподнюю, так ему было неловко. Ривадан продолжал: "Какой цинизм! Вы не подумали, в какой отчаянии вы вергаете быть, может, ни в чём не повинного человека, обкрадывая его так бесстыдно. Но у нас есть законы! Мне стоило бы только пальцем повести, и вы знаете, что с вами сделают. Скажите спасибо! Действительно, я слишком добр". — Так вы отдадите? — Отдать вам украденные деньги? Ха — Ха-ха-ха-ха! Это значит сделаться вашим соучастником. Проведению угодно было, чтобы я нашел тридцать тысяч франков. У меня остается только один способ наказать вас. Это забрать деньги себе. И когда я их беру себе, то я поступаю так исключительно в силу долга. Знайте это! Ламе положительно не верил своим ушам. Он робко предложил Рябдану компромисс. Молчи, каналья! Ничего. Я ничего тебе не дам. Порядочный человек не может унизиться до того, чтобы делить с вором его добычу и сделаться его сообщником. Мне нечего больше говорить о деньгах. Нету больше дэнгов. Если эта сумма попала бы к вам в руки, то ваши друзья, такие же бродяги, как вы, все пошли бы по вашим стопам. Понимаете ли вы по крайней мере, каковы ужасные последствия вашего поведения для общества? Деньги останутся моей собственностью. Через 6 месяцев я бросаю службу. Мои соседи, мои друзья, весь город Вальмондуа будет говорить вот результаты честной жизни. Мой пример породит ещё приверженцев честной жизни. Поняли? Человеку, который никак не может заставить себя понять на словах, И надо приходится перейти к делу. Ломэ осторожно запустил руку в левый карман своего собеседника и сказал: "Да, господин Рыбаден. Теперь я вас понял. Теперь я вас понял в 15.000 раз лучше". Чтобы успокоить нервы, Ломэ и Рыбаден шагали вдоль зала ожидания. Ломэ шагал слева направо, Рыбаден справа налево, провнявшись Рибаден бормотал: "Ворюга". Ломей жалостно возражал, как некрасиво ругаться. "Боже мой, какой скверный характер". Затем каждый отдавался более и личным размышлениям. Ломей видел себя сидящим в кофейнях на бульварах в высоком цилиндре. Рибаден мечтал о том, как он разобьёт сад. Внезапно открылась дверь. Ломей пробормотал: "Чёрт возьми, мой пассажир" вывелся крисофис он передвигал с камьи и становился на колени осматривал все углы простите господа я право не знаю что делать это ужасно не нашли ли вы случайно бумажник ах боже мой боже мой рибадент приподнял шляпу вы потеряли бумажник нет к сожалению мы ничего не заметили Мы здесь болтали со старым школьным товарищем, но ничего не заметили. Решительно ничего вставил Ламэ. Ламэ и Рибодан собирались уходить, но в последнюю минуту им захотелось оставить у Крисофидиса хорошее впечатление о себе. Он ведь так страдал, а не жалились. В вашем портмоне было много банковских билетов, Крис Софидис расплакался. «Были ли там банковские билеты? Да ведь я же погибший человек. Если только я оставил в бумажнике хоть какую-нибудь визитную карточку, конверт или какое-нибудь другое удостоверение личности, то держатели этих банкнот предпочтут сразу сообщить, что они нашли их и выдадут имя и адрес потерявшего». лишь бы не попасть под суд по обвинению в производстве фальшивых денег. Позади Ламэри Бодена стояла скамья, и в этом было их счастье. Если бы не скамья, они бы грохнулись на пол. Увы, господа, мои билеты были не совсем закончены, и я еще не успел пронумеровать их перед отъездом за границу. а не то подделка была бы совершенно неузнаваема